Глава 11. Ева. Неожиданно. Вот значит, какие ощущения, когда тебя целуют. Конечно, технику поцелуев нам тоже преподавали. Хоть мы и не тренировались на манекене, это считалось не таким важным, как все остальное. Но я сейчас совершенно обо всем забываю. Не думаю, только стою, открыв рот, и чувствую, как губы Ратмира... обволакивают мои губы, и как его язык прикасается к моему. По коже бегут мурашки, но не такие, когда до этого, не от холода, а приятные мурашки. Это меня пугает. Закрываю глаза и пытаюсь ответить так, как нас учили. Плохо выходит. А затем резко открываю глаза и отстраняюсь. Что же я делаю? Ратмир смотрит так, как будто ничего и не было. А вот у меня щеки горят. Я чувствую. Про правила мы забыть не можем. Начинаю я говорить и сама себя ругаю. Как неуверенно сейчас звучит мой голос. Просто хотел проверить, как ты целуешься. Он проходит мимо меня, идет к бару и наливает себе что-то в бокал. Поворачивается и говорит равнодушно. И целуешься ты на троечку. Сжимаю кулаки. И повторяю про себя. «Ева, не реагируй. Не надо. По всему видно же, что он просто специально меня провоцирует. Как будто купил себе жену, чтобы насмехаться».